Павел Вяч Сила рода Том 8 Дело рода Читает Вадим Пугачев. Глава 1. Соберись, Михаил. Я внимательно посмотрел на свое отражение, подмечая все изменения, произошедшие со мной за последнее время. На мне был студенческий камзол и плащ, выданный мастером Петро, комендантом местной общаги. Что камзол, что плащ висели на мне мешком. Как бы я ни колдовал над ними с ниткой и иголкой, эта форма мне просто-напросто не шла. Дурацкая форма. Мое отражение недовольно скривилось, и я покачал головой. А ведь с минуты на минуту начнется церемония инициации, на которую нельзя опаздывать. В принципе, я выглядел достаточно мужественно. На скулах казалось поселились ходящие туда-сюда желваки. На подбородке белел, полученный не помню когда шрам, серые глаза отливали сталью. Образ портила немного нескладная фигура. Из-за ксурова изнеможения и ошейника мое гармоничное развитие пошло немного не по плану. Но если не обращать внимания на эти временные мелочи, то из зеркала на меня смотрел серьезный парень с мрачным взглядом. К тому же я четко знал, Пару месяцев правильных физических нагрузок и усиленного питания, и все придет в норму. Вот только с ученической формой нужно было что-то делать. Не нравилась она мне, и все тут. В конзоле и плаще мне было настолько неуютно, что я постоянно подсознательно сутулился. После церемонии инициации переоденусь в мундир. Пообещал я сам себе и расфокусировал взгляд. Внешний вид ерунда, гораздо интереснее, что стало с моими характеристиками, навыками и рангами. Деление на стезю воина инженера и мага пропало, взамен появился уровень. Причем, как я понял, в зависимости от классификации, он спокойно себе менялся. И сейчас мое описание выглядело следующим образом. Михаил Иванов, 22 уровень по имперской классификации магов-студентов. Сильные черты. Сила рода, лидер, рыцарь, лорд, непокорный, заглянувший за кромку, катализатор, стальной, родовой герб, претендент на трон. С силой рода все было понятно. Помимо пассивной способности чувствовать и общаться с предками до третьего колена, была и активная призвать род. И чем скорее я доберусь до седьмого колена, тем крепче будет моя связь с родом а значит, призрачные фигуры моих предков смогут находиться в этом мире дольше и действовать эффективней. Также в описании к этой черте значилось скромное «рандеву» или, другими словами, двухпроцентный шанс встретиться с родом. Я хорошо помнил объятия смерти на своих плечах и в глубине души даже немного боялся. Ведь одно дело погибать в честном бою, другое – превращаться в беспомощного котенка под этим ледяным дыханием. А так как рандеву было тесно связано с активным призывом рода, то призрачная армия предков становилась для меня эдаким последним шансом. В общем, сила рода практически не претерпела никаких изменений. Чего не сказать об ауре лидерства. Сейчас вместо нее значилась лаконичная «лидер». Сама аура никуда не делась, но появилась уникальная особенность. Переманить противника на свою сторону. Для этого рассчитывались модификаторы чести и лидерства, которые, как я понял, стали краеугольным камнем моего пути развития. Бонусом лидер давал положительное отношение окружающих и быстрое продвижение по карьерной лестнице. Следующая черта рыцарь, по сути, не изменилась. Все тот же двойной бонус к ремонту техники и бою, и минус к эффективности магических свитков и зелий. Помимо этого, у меня все так также сохранялись пространственные ножны, возможность иметь доступ к своему клинку вне зависимости от внешних ограничителей, и дополнительный урон всем негуманоидам плюс увеличение шанса критического удара, зависящий от модификатора чести и лидерства. Рыцарь, как я понял, был одним из промежуточных этапов воинской стези. В чем то он был бы слабее чистокровного воина, но бонусы от лидерства и чести давали двукратное преимущество. Лорд давал все те же бонусы к бою на мечах, управлению коллективом и финансовой грамотности. Помимо этого сохранились все предыдущие пункты, такие как чутье земли, чутье на людей, землевладелец, знание бухгалтерии, знание психологии, юриспруденции, архитектуры, логистика крупной компании, государства. Но самым аппетитным был последний навык, а именно парадный меч. Количество боевых навыков не ограничено, но владеть ими не обязательно, за вас есть кому сражаться, зависит от модификатора лидерства. Также лорд давал четырехкратное увеличение слотов преданности, что, учитывая его привязку к модификатору лидерства, открывало грандиозные перспективы. Но было и небольшое дополнение – дворянская инкогнито, это умение позволяло скрывать информацию о себе. Непокорный вобрал в себя малое сопротивление магии и ментальным атакам, волю и нетерпимость к работорговле. Как я понял из описания, что самое главное, как я чувствовал изнутри, никто и ничто не мог взять меня под свой контроль. А вот в следующую черту, заглянувший за кромку, я вкладывал большие надежды. Этот навык помог мне оказаться на пороге и, как я надеялся, поможет мне добраться до риф. А еще именно из-за него я смог не просто увидеть процесс восстановления сети, но и принять в нем участие. Описание было скупое, минус 10% к незаметности и плюс 20% к успешному проколу мироздания. Единственное, что меня смущало, появившаяся приписка активно только при использовании линии вероятности номер один «Последний шанс». Прятаться ни от кого я не собирался, отступать тоже. Поэтому собирался усиливать эту черту всеми возможными способами. Что до шанса, в моих планах не было его упускать. Только вперед, только победа. Катализатор, как обычно, ускорял развитие окружающих меня людей. В особенности тех, кто находился под влиянием моей ауры. Вот только и здесь появилась неприятная приписка не работает при наличии неподалеку одаренного с аналогичным навыком более высокого уровня. Почему неприятное? Хм, наверное, я слишком уж привык быть уникальным. Эго, все дела, надо быть скромнее. Стальной – предпоследняя черта в моем описании. Сюда входили и стальная воля, и стальное тело. Никаких модификаторов, увы, здесь не было, но зато сохранился почти полный набор из воинской инженерной стези.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 Доступ к сети без касания стеллы, внутренние резервы. Это был самый обширный навык, который включал в себя, казалось, все, что можно. Поначалу я пытался разобраться, почему, к примеру, сопротивление магии у меня находится и здесь, и в непокорном, но под конец бросил. Работает, не трогай. Ну и последняя черта, родовой герб, включала в себя не только описание татуировки на груди со всеми вытекающими бонусами, но еще и появившуюся приписку «Родная кровь». Больше никаких пояснений не было, но что-то подсказывало мне, что речь идет о родстве с императором. Уж не знаю, каким образом он или кто-то из моих предков оказался на земле, но факт оставался фактом. Слишком уж у меня крутые бонусы от рода, чтобы это было простым совпадением. Ну а вместо класса в описании красовалась лаконичная «Претендент на трон». Никаких описаний здесь не было, но название класса говорило само за себя. Что касается привычной системы рангов, то она трансформировалась в какие-то характеристики, типа сила, выносливость, ловкость, мудрость, интеллект и так далее. Были первичные, вторичные и даже третичные. К вторичным, если я все правильно понял, относились лидерство и честь. По идее, надо было бы разобраться с их расчетами, но это, на мой взгляд, было скучно, Да и не очень-то актуально, поэтому я отложил на «потом». Ну, какая, право слово, разница, будет у меня в силе шесть, семь или девять? Я и так отлично ощущаю все свои возможности и примерно представляю потенциал и траекторию дальнейшего развития. А теперь последний штрих, Пробормотал я, всматриваясь в свое отражение. Активировав дворянское инкогнито, я усилием воли скрыл все, что было только возможно. В итоге у меня получилось следующее. Михаил, 22 уровень по имперской классификации магов-студентов. Сильные черты, скрыто, скрыто, скрыто, скрыто. Претендент на трон. Уровень и класс скрыть не удалось, зато сильные черты скрыть получилось. Мелочь, но чем меньше про меня будут знать остальные, тем лучше. Ну что, вроде все готово. Я вопросительно посмотрел на свое отражение и подмигнул сам себе. Выше нос. «Подумаешь, второй курс и целая школа магов. Магический КМБ пройден на отлично, а значит дальше тоже справлюсь». К слову, подготовительный курс перед началом учебного года пролетел словно миг. Базовые плетения стихийной магии, спарринги с килибом, игра в пила с живущими в академии старшекурсниками, книги об истории порога, заочное знакомство с преподавателями. «Я пахал, словно конь, пытаясь успеть все». С одной стороны, вроде как получалось, с другой, с каждым днем я все больше мрачнел. И дело было даже не в таймере, появившемся на периферии взгляда, и не тревожном ожидании вторжения. Дело было в риф. После восстановления сети все мои сны стали словно под копирку. Я еженочно долблюсь в матовую сферу, которая окружает арену с моей принцессой, и никак не могу туда попасть. Что я только не делал, чтобы пробить этот матовый купол, но все было бестолку. И хуже всего то, что риф с каждой ночью становилась все дальше и тусклее, что ли. Я знал, что уничтожить эту сферу сможет только тот самый ключ, диадема, которую мне должен был передать какой-то маг, но не оставлял попыток разбить эту ксурову преграду. Со стороны я, наверное, напоминал муху, бьющуюся в стекло, в тонированное стекло из-за того, что я не мог коснуться риф, мне было настолько паршиво, что академия отошла на второй или даже на третий план. Я знал, что мне нужно активно готовиться к учебному процессу. Знал, что нужно рвать жилы, готовясь к вторжению. Знал, что скоро произойдет что-то важное, но... Но на душе было так пасмурно, что хотелось забиться в какой-нибудь угол и заснуть там на пару лет. Возможно, дело было еще в том, что бесконечная учеба мне настолько надоела, что не происходило и дня, чтобы я не задался вопросом, какого ксура я здесь делаю. Временами хотелось плюнуть на все и убежать в действующую армию. Там, по крайней мере, я могу развиваться и как воин, и как командир. Единственное, что меня останавливало, шанс найти здесь диадему и попасть наконец-то на арену. И мне не нужны были уведомления сети, чтобы понять, претендентство и риф как-то связаны между собой. Все, я кивнул своему отражению и, одернув камзол, направился на выход. Пора, церемония инициации ждет.